Изумление было написано на лицах всех знакомых мистера и миссис Лэму с тех самых пор, как на предкаминном коврике, вывешенным на Секвилл-стрит, появилось извещение о публичной распродаже их элегантной обстановки и всего имущества. Включая бильярд за главными буквами. Но никто не был изумлен и в половину так сильно, как Гамильтон Венеринг. Эсквайр – член парламента от Покет Бричеза, который незамедлительно делает открытие, что оказывается, из всех друзей, занесенных в реестр его души, одни только Лэмли не являются самыми старыми и близкими друзьями. Миссис Венеринг, супруга члена парламента от Покет Бритчеза, как и полагается верной жене участвует в открытии мужа, разделяя с ним его невыразимое изумление. Быть может, чита Венерингов полагает, что это невыразимое чувство затрагивает также и их репутацию, ибо самые умные головы в Сити, как сообщают шепотом, тоже не раз покачивались из стороны в сторону при обсуждении грандиозных сделок и колоссальных капиталов Венеринга. Верно только то, что ни мистер, ни миссис Венеринг не находят слов, чтобы выразить свое изумление, и потому является необходимость дать для других самых старых и самых близких друзей обед по поводу этого изумления. Леди Типпинс, та самая престарелая обожательница, находится в состоянии хронического обедания у венерингов и в состоянии хронического воспаления, происходящего от этих обедов. Золотые и серебряные верблюды, ведерки для шампанского и прочие украшения стола венерингов выглядят великолепно. Правда, некоторые вновь приходящие гости находят, что все эти верблюды разбиты на все четыре ноги. и что это вообще подозрительные во многих отношениях верблюды. Такие замечания кажутся обидными для завсегдата этих обедов мистера Потснапа. Он проявляет массу забот о собственном достоинстве и о достоинстве тех, кого удостоил личным признанием, а потому всегда стремился поставить обидчика на место. «Сам я не выставляю верблюдов. Я выше этого». Я человек солидный, но эти верблюды грелись в лучах моей славы. Так как же вы смеете, сударь, намекать, будто я мог озарять лучами моей славы верблюдов с подмоченной репутацией, а?»